Глава девятая. Покачивался прозрачный кулон, внутри которого, подложив под голову руку, спала Лили. Вправо, влево, вправо, влево. Я, поджав под себя ноги, сидела на кровати и не осмеливалась разбудить ведьмочку, а всю Крис со своими рассказами о Тео. Я была уверена в Лили но уже час находил отговорки, чтобы ее не будить. Я сходила в ванную, переоделась в форменное платье, сбегала в столовую, выпросила у гнома пять кружек кофе, выглушила их под насмешливыми взглядами ребят и понимающим Мартина. Волк тоже внезапно сел на кофейную диету. Вернулась к себе, твердо решив до начала рабочего дня сообщить ведьмочке приятную новость — И вспомнила, что нам надо взять с собой третий комплект одежды для хранилищ. В сумку он и запихнула с трудом. Светок отказался делиться свободным пространством. Долго уговаривала. Но на ботинке он так и не уговорился. Их пришлось тащить в руках. Все проблемы в прошлом. И вот сижу, смотрю. Кулон качается вправо-влево. Демон, как же непросто быть человеком то совести завелась, теперь и сомнения проклюнулись. «Пошли прочь! Я нечисть! Имп! Почти бес! Мы не сомневаемся, мы делаем! Тем более сейчас! Не нужно мучиться угрызениями совести! Я трачу только свою жизнь!» Поднеся кулон к глазам, я тихонько позвала. «Лили!» Ведьмочка просыпалась очень медленно. Я чувствовала, как она приходит в себя, осознает, где находится. Открыл рот, чтобы сказать, зачем я ее разбудила, и ошеломленно закрыла. Черная фигурка в кулоне шевельнулась. Показалось? Шесть лет Лили выглядела одинаково. Спящая черная фигурка в островерхой шляпке рядом с песочными часами. Но сегодня что-то пошло не так. Ведьмочка потянулась, зевнула, села... Поправила съехавшую на бок шляпу. «Ты нашла информацию про импов?» — прозвучал сонный вопрос в моей голове. «Нет», — пробормотала я во все глаза, наблюдая, как Лили поворачивается к часам, понимает, что может шевелиться и озадаченно чешет голову под шляпкой. «Сэл, я могу двигаться?» «Ага». «А почему?» «А я не знаю». Лили стянула с головы шляпу, положила ее на колени двумя руками зарылась в волосы. Кончики длинных, почти до пояса прядей, подпрыгнули. Я покосилась на песочные часы и, спохватившись, кашлянула, отвлекая Лили от ощупывания макушки. Я встретила второго такого же, как я, Импа. У него тоже есть кулон с его магом. Он отдал его мне, поскольку в архиве безопасно. Сам он сюда пройти не может, к сожалению. Его зовут Крис. Его маг Тео — оборотень, пантера. Их тоже изменили алхимики, но им чудом удалось сбежать. Крис толком ничего не знает, говорит, алхимики что-то ищут, а мы должны им в этом помочь. Они пустили по следу Криса и Тео какую-то магическую гадость, напоминающую туман. А еще он сообщил, что алхимикам помогают драконы. Один из ящеров. Руководит. Ведьмочка внимательно слушала, а я... Мне осталось только сказать про песочные часы. Я набрала побольше воздуха в грудь, как перед прыжком в воду, и выдохнула. «Лили, Крис утверждает, в часах не твоя жизнь, а моя». «Все», — сказала. «Ты уверена?» «Да, Крис может разрушать и чувствует разрушение, как гоблин». Лили поднялась на ноги, Пробежалась справа налево, вдоль прозрачной границы. Споткнулась о шляпу, наклонилась, взяла ее. Скомкала край, расправила, зло нахлобучила на голову и сердито выпалила. «Кошмар какой-то! Ты там одна отдуваешься за нас двоих, а я только трачу твою жизнь! Несправедливо! Должна же быть от меня хоть какая-то польза!» Часы были, а оказалось, и ты тут... Вот за это... Я люблю свою ведьмочку. Добрую, самоотверженную, такую родную. «Эй, ты чего?» Лили оперлась о прозрачную преграду руками. «Сэл, ты что, думала, я обрадуюсь? Что за глупость? Да как ты могла? Погоди, а почему ты так решила? Ты же мой друг. Как так можно?» Я покосилась на второй кулон, лежащий на кровати. Лили заметила и поняла. Хмуро натянула шляпку еще ниже, Закатала рукава. «Сэл, пожалуйста, подари мне пять минут своей жизни». «Зачем?» «Хочу поговорить с этим троллем безголовым». «С Крисом? У тебя вряд ли получится». «Стео, это ведь он потребовал с Криса потратить жизнь, да?» «Успокойся», — улыбнулась я, приложила подушечку пальца к крохотной черной ладошке. «Он не знает, чья жизнь в часах. Крис ему не сказал» уже знает», вздохнула Лили. «Как? Ты уверена?» «Да, я слышала твой разговор с ним и Крисом», пояснила она. «Сквозь сон, он казался его частью. Потом я поняла, что вы на самом деле говорили. Он тоже сейчас нас слышит, и он тоже понял». «Попал Крис. Очень надеюсь, что он ошибся в парнишке». «Несправедливо», повторила Лили. «Почему нельзя было добавить в часы и мою жизнь?» Это же в два раза дольше. К тому же тогда бы я могла бы сама с Тео поговорить. Но да, Крис сказал, что его привязали к заклинанию, превратившему меня в человека. Он чувствует меня. Я его. А наши маги через нас друг друга. Я могу связаться с Тео. Крис, теоретически, слили Лили. Получится ли у моей ведьмочки достучаться до оборотня, не знаю. Да и нужно ли? Пусть он сам подумает, осознает. А мне надо бы попробовать почувствовать Криса, предупредить, что его оборотень в курсе секрета часов. Я бросила взгляд на обычные часы на тумбочке. Успею. «Хочешь его предупредить?» Лили понятливо закивала. «Правильно. Давай. И это...» «Селеста, больше не буди меня, поняла?» Ведьмочка быстро уселась, поджав под себя ноги. «Конечно, здорово, что я могу двигаться». «Но ты тратишь свою жизнь, так что давай не думай меня звать. Разрешаю разбудить в случае конца света. Ну, или если у тебя появится большая пачка документов об импах. Вот!» Я с грустной улыбкой погладила пальцами кулон. Лили заснула мгновенно. Крошечная фигурка за стеклом так и осталась сидеть. Я накинула веревки кулонов на шею, спрятала их под платьем. «Для надежности...» Оплела щитами и привязала к себе магическими нитями. Теперь сорвать их с меня можно только вместе со шкуркой, которая точно не будет спокойно терпеть экзекуцию, потому как к ней прилагаюсь я. Немного подумав, я вытащила кулоны наружу. Надо проверить, тратится ли песок на наши с импом прямые разговоры. Итак, почувствовать Криса. Я прикрыла глаза, сосредоточилась, Попыталась представить импа. Крис вышел почему-то серокожим, клыкастым и сердитым. Потом он пропал, а меня потянуло в сторону города. Надо же, действительно могу примерно определить, где он. Быстро покосилась на кулоны. Количество песка не изменилось. Хорошо. Крис, я мысленно потянулась к парню. — Ты не вовремя, Селеста! — прозвучало в голове недовольное «Тебе нужна помощь?» Сполошилась я, потянулась к поясу, где в сумочке была шкатулка. «Нет, мне нужно средство от нахальных импов, которые не дают нормально поспать», — зевнул имп. «Что случилось?» «Надо же, какой господин нашелся!» «Крис, Тео знает, что в часах твоя жизнь!» «С ума сошла? Зачем сказала?» Рявкнул разом проснувшийся Крис. Это не я. Алхимики, оказывается, нас всех морским магическим узлом связали. Он сам услышал, как я говорила с Лили. Импа длинно и громко выругался. Ты бы поговорил с Тео. Зачем? Чтобы услышать приказ? Зло перебил Крис. Или услышать, что он о тебе беспокоится? Закончила я. Имп фыркнул. «Крис, он ведь не сказал тебе отдать жизнь. Ты сам это придумал». Он хотел спрятаться, никуда не выходить. Только за едой. Ему было все равно, что с нами сделали и что с нами станет. Он был согласен сидеть в кулоне, спать, только бы никуда не выбираться. С ехидным смешком напомнил упрямый имп. Он испугался, что вполне нормально. Мы тоже слили вначале не знали, что делать. «Крис...» Ну, он ведь собирался выходить за едой не себе, он в кулоне, она ему не нужна. Ф. Поговори с ним. Я взяла в ладонь свой кулон, песчинки Тайли. Крис, не надо со мной связываться мысленно. Наши разговоры. Подцепила пальцами кулон Стео, время и там бежала. Они тратят наши с тобой жизни. Можно только узнавать местоположение. Тогда песок не бежит. Знаю, почувствовал. Ладно, пока. Чудо ты наше, добросердечная. Я перестала ощущать Криса. Спрятав кулоны в вырез платья, посмотрела на часы. Демон, опаздываю! Из спальни я выскочила грохача форменными туфлями. На ходу забросила сумку на плечо, ботинки выскальзывали из рук. Разозлившись, я связала шнурки и перекинула один ботинок на спину, оставив второй болтаться спереди. Из комнаты вылетела стрелой. Вихрем съехала по перелам лестницы и чуть не наступила в холле на Вера. Щенок пытался забраться на стул, который оккупировала ящерка. Коша гордо взирала на него сверху. Имп обиженно заскулил. Я притормозила. Хлоп! И Вер на тумбочке рядом со шкатулкой для свитков и графином с водой, а пробка от последнего, выбитая выскочившим из воды импом, на полу. «Не делай так больше. Тебя могут увидеть». Я погрозила щенку пальцем, подняла пробку, сунула в ящик. «Точно опоздаю. Вот будет обидно вылететь из аннотации импом». Грёза, которую можно было расшифровать как «стой, я помогу», догнала меня на пороге. Потом догнал вверх. Сиганул на руки с разбега, и нас утянуло в воду, видимо, в графин. Потом была лужа на клумбе у башни, и, наконец, река выкинула нас на берегу за скалой. Сверху доносились знакомые голоса. Оглядевшись, я поняла, что стою по щиколотку в воде неподалеку от места, где стажером назначили утренний сбор, а у моих ног бултыхаются свалившиеся с плеча ботинки и довольный вер. Имп, глядя на меня блестящими от счастья глазами, ждал похвалы. «Молодец!» — сдалась я. «Но больше так не делай, хорошо?» Подхватила ботинки, быстро осушила их заклинанием и, закинув на плечо, поползла вверх по камням кровной зеленой площадке, у которой обрывалась мощная камнем дорога. Именно сюда обычно опускался мост. Выбралась из кустов в тот момент, когда к ребятам подошла леди Гвинетт, Стажеров осталось совсем мало. Леди попросту не вернулись с выходных. Осталась наша почти дружная компания и Катарина. Поэтому мое появление заметили все. Сет подмигнул. Зои насмешливо вздернула бровь. Катарина покосилась на Мартина. Волк улыбался в 32. Или сколько там у волков зубов. «Дриада выжидательно смотрела на меня». Я приветливо заулыбалась, поправила волосы. «С добрым утром! Наконец-то вы пришли! Я уже и погулять успела!» Поправила болтающийся на груди ботинок. а, -а, -а! Раздалось внутри обувки. «И порыбачить!» — подсказал Мартин. «А это...» Я заглянула в ботинок. Внутри сидел крохотный пучеглазый лягушонок. Аккуратно подцепила его пальцами за лапу. Вытащила. «Ветром принесло. Маленьких иногда носит туда-сюда». Лягушонок вывернулся из моих рук и, используя нос ботинка как трамплин, сиганул в сторону ребят. Катарина вскрикнула и, испуганной кошкой, взлетела на спину Мартина, обхватив волка руками и ногами. Тот пошатнулся под неожиданной ношей, переступил с ноги на ногу. «Стой на месте! Затопчешь!» Рявкнула я и бросилась спасать лягушонка. Подхватила его с земли, отошла подальше. «Пусти, задушишь!» — пропыхтел волк, пытаясь отцепить Катарину. «Если не до смерти, Сет исправит. Правда, Сет?» — усмехнулась Зои. Опаловый дракон поморщился, шагнул к Мартину. Но помощь тому не потребовалась. Катарина медленно сползла со спины волка и, прикрываясь им, как щитом, пролепетала. «Извините». «И как ты только академию закончила?» Мартин вздохнул, покосился через плечо на дрожащую девушку. «Чего трясешься? Он же маленький, и зубов у него нет». «Зато у него лапы есть», — пролепетала Катарина. «У меня тоже. Почему ты тогда за мной прячешься?» — хмыкнул Мартин. «Как давно вы боитесь лягушек? И по какой причине?» Дриада нахмурилась, разглядывая защитницу. Почему это не указано в вашем деле и не озвучено вами? Катарина виновато опустила глаза. Никто не знает. Обычно я держусь. Тут так внезапно. Извините, такое больше не повторится. Побледнев, как смерть, защитница вышла из-за Мартина и встала рядом. Она старалась не смотреть на мои руки, где сидел лягушонок. «Вы не ответили на мой вопрос». Леди Гвинет говорила строго, но в зеленых глазах Дриады было сочувствие. «Поймите, ваша боязнь может сыграть с вами и вашими коллегами злую шутку. Нет, в замке нет лягушек, но вам придется ехать за документами. Как думаете, будет хорошо, если вы бросите их, увидев лягушонка?» «Я не брошу». Катарина упрямо вздернула подбородок. Ну да, она вместе с ними на голову ближайшего парня заберется. Защитницу было жаль, хотелось помочь. Но как? Что делать в случае боязни всякой живности, я не знала. Спрошу удара. Вы все еще не ответили на мой вопрос. Напомнила леди Гвинет. Я... я... Несколько лет назад я видела ледяную жабу. Катарина нервно передернула плечами. Она напала на людей. И где она эту ужась нашла? Жаба, в смысле? Нечисть довольно редкая. Она скрывается по болотам и рекам, пока не проголодается. А когда проголодается, замораживает все живое вокруг, вытягивает жизненные силы, а затем разбивает лапами пустые оболочки. Именно поэтому опасного безжалостного монстра выслеживали и уничтожали. Уже более 30 лет в Брейдене не было нападений, а Катарине — от силы 20. Судя по озадаченным лицам ребят, исторические справки преподаватели любили не только в моей академии. «Я тогда отдыхала с родителями в Хейвурде», — пояснила Катарина. «Об этом не писали в газетах. Там был замешан какой-то королевский родственник. Он проверял реку у того городка. С тех пор я боюсь лягушек. Но я борюсь». Торопливо добавила защитница с надеждой, глядя на Адриаду. Понимаю, почему Катарина пошла в защитницы. Понимаю, почему молчала. Не понимаю, какого демона она пошла в архив. Причем не просто пошла, она боролась со свитком за это место. Неужели действительно из-за дракона? Как заместитель лорда Сиварда? Медленно произнесла Леди Гвинет. Пауза. Видимо, чтобы мы осознали факт. Осознали, прониклись. Честно говоря, я подозревала, что дриада не так проста. Я обязана доложить лорду Сиварду о вашей проблеме. Неохотно призналась леди Гвинет. Но, как ваша коллега, я вам сочувствую. И советую в ближайшее время заняться решением проблемы и доказать лорду Сиварду, что вы в состоянии себя контролировать. «Вы поняли?» «Да», — радостно закивала Катарина и в порыве чувств вцепилась в рукав Мартина. Волк насмешливо покосился на ее пальцы, но промолчал. и «Еще один вопрос». Дриада задумчиво посмотрела на защитницу. «Почему архив?» Катарина отпустила волка, потупилась и вздохнула. «Потому что я поняла, что меня ждет работа в штабе, а я...» Она искоса глянула на презрительно скривившую губы Зои. «Я не настолько бойкая, чтобы заставить отправлять себя на передовую, так сказать, а тут у меня есть шанс попасть в охрану. Я узнавала, начальник охраны иногда берет стажеров, показавших себя хорошими защитниками». «Да, это действительно так», — кивнула леди Гвинет. «Тогда вам тем более нужно быстро решить свою проблему». Мартин сиял, как новая монета, и при этом хмурился. Заинтригованная, я вопросительно приподняла брови. Волк закатил глаза, незаметно показал на робко улыбнувшуюся дриаде Катарину. Ах, вот оно что! Марти смущает, что придется побороться с девушкой за место. Или его смущает конкуренция именно с Катариной, боится, что та возьмет его штурмом и вместо храма потащит к начальнику охраны, Доказывать, что она лучше?» «Селеста, проносить животных на территорию замка запрещено!» Насмешливо сообщила Леди Гвинет, показывая на лягушонка в моих руках. «Отпустите, животное! Давайте, наконец, начнем ознакомительную экскурсию! Помимо нее, вас сегодня еще ждет новая интересная работа!» Дриада загадочно улыбнулась и быстро пошла к двум столбам у края обрыва. Вытащила из кармана крохотный свиток – Он был очень похож на наши кусачи-ползучие бумаги, только очень удобный и компактный. Едва леди Гвинет поднесла его к столбу, как на камне вспыхнули руны. «Каждый раз, когда вы заходите в замок, вам нужно предъявить пропуск, иначе мост не пропустит вас. На выходе проще. Он срабатывает сам». «А как же посетители?» — подала голос Зои. «Мой дядя иногда приезжал сюда». Посетителям присылается разрешение. Пропуск в замок они получают в администрации. Охотно пояснила Дриада. Но посетителей у нас не так много. В основном вам придется самим работать в читальном зале. Леди Гвинет улыбнулась. Нужно же составлять ответы на запросы. Все разом посмурнели. А я с восторгом глядела на мост. Он выдвигался с площадки перед замком к нам. Белый, легкий и весьма странной формы. Возникало ощущение, что его сложили гармошкой и теперь растягивают. Защита на чуде магической архитектуры стояла такая же мощная, как на замке. «Селеста, отпустите лягушку!» напомнила Дриада. Я торопливо отошла в сторону и посадила лягушонка в траву. «Ну что ж, приступим. Идите за мной!» Леди Гвинет шагнула на опустившийся между столбами край моста. «Не забудьте про свитки!» Мы дружно потянулись к сумкам. Не только я договаривалась с пропуском, мысленно ругая того, кто придумал сие бумажное чудо. Чары, наложенные в день знакомства, сняли все. Однако послушанием тут и не пахло. Свиток Зои пытался ускакать в кусты. Пропуск Мартина щелкнул волка по носу тонкой лианой, высунувшейся из середины. Катарянин требовал, чтобы его все время вне сумки чесали. Мой обручал Сета, когда тот хотел подойти к столбу первым. «Дамы, вперед!» — усмехнулся дракон, пропуская нас к мосту. Прикладывая свиток к столбу, я заметила полный тепла взгляд дриады. Ее забавляла наша возня с пропусками, но, судя по всему, мы с нашими скрижалями и бревнами — не самый худший вариант стажеров. По мосту я шла в предвкушении чуда. Вот он, архив. Там, за массивными воротами, меня ждут хранилища, полные знаний. Хотелось поторопить товарищей, попросить Дриаду идти быстрее. Вот что она не видела в реке внизу? Согласна, завораживает. Прозрачная река, несущая воды по порогам, и водяная дымка, переливающаяся крохотными радугами, смотрится волшебно. Но Дриада видит это каждый день. Дает нам насмотреться. Так мы тоже ближайшие две недели через день тут гулять будем. «Насмотримся». Я от нетерпения разве что рукой не била по белому мрамору. А леди Гвинет неторопливо приблизилась к воротам. Подошла к двери в правой створке. Экскурсия продолжилась. Ворота замка полностью открываются, когда привозят крупную партию новых документов. В остальное время все пользуются дверьми. И снова пропуск. Его надо приложить к замку». А еще перед началом рабочего дня и после его окончания главный архивариус лично проверяет защиту хранилищ и замка. Услышав о ежедневном обходе, совершаемым главным архивариусом, Зоя встрепенулась. За дверью находился прохладный холл. Во всех помещениях поддерживается определенная температура и влажность. На первом этаже располагались гардероб и читальный зал для посетителей. Лестницу на верхние этажи... Двери в гардероб и читальные залы для служащих закрывала внушительная решетка, оплетенная защитой. Снова свиток-пропуск, и мы дружной стайкой втягиваемся за решетку. «Вещи оставляем в гардеробной, не забываем свитки», скомандовала леди Гвинет, открывая дверь в заставленное шкафчиками помещение. «Все взяли форму для работы в хранилищах?» Мы закивали. Хранилища. Я торопливо затолкала сумку в шкафчик, сняла с пояса шкатулку с пищами-принадлежностями, положила туда же, стиснула в руке свиток. Пропуск сердито зашипел. «Извини», — прошептала я, убирая пальцы подальше от кусачих краев. Вначале мы отправились в читальный зал для сотрудников. Там была все та же система каталогов и шкатулок вдоль стен, только столы были отдельные. Потом нас заставили переодеться в целительские костюмы. «Мы точно стоим привидений», — хмыкнул Мартин. «Маски можно не надевать», — разрешила Дриада, тоже сменившая платье, на наряд целителя. В замке было пять этажей. Хранилища начинали со второго. Нам показали тоскло освещенные ряды полок, на которых стояли папки разной толщины и были аккуратно сложены свитки, упакованные в специальные чехлы. Дриада пояснила, что хранилища делятся на общие, и те, к которым дается ограниченный доступ. С последними мы работать не будем, пока не сдадим оба экзамена». «Обидно. Будто поманили сладкой конфетой и спрятали. Конечно, я не думала, что будет просто. Но не год же ждать. А придется. Лезть в закрытые хранилища подобно самоубийству. В конце концов, доступ к обычным у меня есть. А значит, теоретически, я все же узнаю что-то новое про импов». Тот ведь в любом случае больше знаний, чем в библиотеке нашей академии и публичной городской. Экскурсия закончилась. Леди Гвинет разрешила нам разделиться на пары. Катарина бочком придвинулась к Мартину. Волк, хмыкнув, объявил, что идет с защитницей. Сет дернулся ко мне, но Зои опередила. Вздыхая и моргая, так что я снова заподозрила, что она перебралась с зельями, эльфика попросила дракона стать ее парой. Сет поперхнулся воздухом, а зои невинно добавила. «На день». «Ну что, Селеста, значит, вы идете со мной?» Пожала плечами Дриада. Мартин с Катариной отправились в читальный зал для посетителей, Зои с Сетом — для сотрудников, а я следом за леди Гвинет пошагала наверх. «Поработайте моей личной помощницей», — улыбнулась Дриада, сворачивая к незаметной двери, неподалеку от лестницы второго этажа. Тут мы с лордом Сивардом и лордом Экбертом работаем с запросами, идущими непосредственно к главному архивариусу и материалами для его исследования. Он изучает Брейден, времен болот. Дриада пропустила меня внутрь. Небольшой светлый кабинет напоминал читальный зал в миниатюре. Стол, стулья, полки со шкатулками и несколько толстых каталогов. Окно затянуто тканью. На двери очищающее заклинание. Напротив входа еще одна дверь, видимо, в святая святых лорда Сиварда. Значит, Дриада слукавила, когда сказала, что найти ее в рабочее время можно в трех местах — коттедже, административном корпусе и отделе приема документов. Дриада перехватила мой задумчивый взгляд. «Спрашивайте, Селеста, что вас удивило?» «На инструктаже вы сказали, что вас можно найти в трех местах, а это четвертое. А еще вы тогда умолчали, что занимаете должность заместителя лорда Сиварда. Зачем? Это была какая-то проверка?» Зелёные глаза леди Гвинет весело сверкнули. «Да, Селеста. И некоторые стажёры показали себя не лучшим образом. Ведь далеко не каждый начальник раздувается от собственной значимости». И не все вопят на каждом углу, что занимают высокие должности. Самый обычный неприметный старичок может оказаться главой тайной канцелярии. Хорошо, если нашей страны, а не почетным гостем императора. Но да, таких посетителей тут, думаю, предостаточно. И главный архивариус явно не хочет, чтобы им ненароком нахамил какой-нибудь уверенный в своей родовитости сотрудник. Присаживайся. Начнем. Дриада показала на свободный стол и достала кипа бумаг. До обеда я работала «Пойди, найди, скопируй, заполни». К этому списку можно было смело добавлять «Не заблудись, не свались с устремянки, не перепутай полку, позавидуй памяти наставницы». Память Дриады заставляла чувствовать себя ущербной. Еще бы, леди Гвинет помнила почти весь каталог». В описи заглядывала, чтобы уточнить, не забрали ли документ на реставрацию или на профилактический осмотр. На обед я шла неторопливо. Перед глазами мелькали ряды полок и двери с номерами хранилищ. Ребята выглядели не лучше. Мартин вполголоса полголоса костерил некоего господина из постоянных посетителей, который никак не мог определиться с темой для докторской работы. В итоге каждые 10 дней являлся в архив с ворохом новых запросов. За глаза чудаковатого господина звали Шуршиком и исправно помогали подбирать ему новые материалы. Ни одна я налазилась и набегалась. Зои с тоже бурчали, чтоб перевыполнили нормативы по подъему-спуску по лестнице за все время обучения в ВУЗе. Обедали мы медленно. Каждый наслаждался тем, что никуда не надо бежать. Посмотрев на Катарину, я вспомнила про Дара. В столовой его не было. Отцепив от пояса шкатулку, Я написала на листе, стараясь, чтобы защитница не увидела. «Привет. Ты случайно не знаешь, как лечится фобии?» «А что, завелась?» Пришел шутливый ответ на сложенном пополам обрывке листа. «Завелась, но не у меня. Хочу помочь, но не знаю, с чего начать. Не уверена, что в башне есть справочники по этому разделу целительства». «Нет справочников». Я посмотрю, что можно сделать. Я спрятала бумажки в карман, собиралась убрать шкатулку. Как ее заметила Зои. «Ой, какая красота! Кто подарил?» «Дар». Эльфейка округлила глаза, подмигнула. «Его щенок постоянно сбегает ко мне. Дарено надоело его искать. Вот и подарил». Сердито пояснила я, а то еще напридумывает себе». «Ну да, ну да», — кивнула Зои и с тоской покосилась на пустой столик лорда Сиварда. И тут же с улыбкой обернулась к Сету, сидящему рядом. Тот чуть мятным чаем не поперхнулся от счастья. Мартин похлопал дракона по спине и насмешливо окинул взглядом Зои. «Я выходила из башни, когда волк догнал меня и, подхватив под руку, утащил на боковую дорожку. «Колберт, нужна твоя помощь?» «Не мне, Катарине». Я бы с удовольствием, только я вообще ничего не смыслю в целительстве. И я смыслю. Мартин пригладил ладонью светлые вихры. Меня дядя от страха крови лечил. Как видишь, получилось. Что нужно делать? Приходи вечером к реке. У тебя вроде неплохо получается ладить с живностью. В смысле? Неужели понял, что пчелы на выпускном и пробежка по кустам возле архива — моих рук дело? «В смысле? Тебя хоть в яму со скорпионами запусти, ни один не укусит!» Хитро подмигнул Мартин. «Не было никаких ям, Ну, сидели как-то группой в засаде на берегу реки, и то я попросила комаров кусать меня, хотя бы изредка, а потом додумалась щит ставить и всем сказала, «Так ставь щит, и тебя тоже никто кусать не будет!» Катарине хотелось помочь, а вот раскрывать свои умения нет». «Слушай, Сэл, мне все равно, почему ты так упрямо отбрыкиваешься от нашей крови и крови дриад. Но живность ты чувствуешь. И когда пегас Зои взбесился, ты хотела помочь. Я отлично помню, что ты сказала». «А вот мне, похоже, надо что-нибудь попить из запасов Зои для улучшения памяти. Дриады так дриады». «Ладно, я приду». Подчеркнуто неохотно согласилась я но только ради Катарины. «Ну, не ради меня же!» Мартин похлопал меня по плечу. «На мне ты уже весь свой целительский арсенал в той луже испробовала. До сих пор шкура от уколов и укусов пиявок чешется». Остаток дня я продолжила носиться между хранилищами и кабинетом Леди Гвинет. К вечеру даже начала понимать принцип расположения хранилищ и документов внутри них. Но все равно несколько раз промахивалась. Мне бы справочник какой-нибудь, хотя бы с общим расположением хранилищ, посмотреть, запомнить. Не думаю, что это тайна, запрещенная к выносу за пределы замка». В ответ на мой вопрос Дриада улыбнулась и выдала тонкий справочник. Прижимая его к груди, как драгоценность, я спустилась в гардероб. За ширмой копалась Зои, она явно задалась целью дождаться лорда Сиварда в замке. «Обычно так себе прижимают любовные письма». Выглянув наружу, усмехнулась эльфийка. «Но, зная тебя, там какая-нибудь заумная билиберда». «У каждого свое хобби. Кому-то драконов в радугу собирать, кому-то бумаги». Я погладила справочник, взяла одежду из шкафчика и нырнула за вторую ширму. Выходила из замка с чувством опустошенности. Даже странно, простая на первый взгляд работа, а столько сил отнимает». Время до ужина занял справочник. Хотела взять его с собой в столовую, но побоялась испачкать. «Как солнце сядет у реки», — напомнил Мартин. «До этого самого севшего солнца я успела разобраться с устройством второго и третьего этажей замка. Закрытых хранилищ там не было, все находились на верхних этажах. Но и тут я откопала для себя кое-что интересное. Хранилище с документами о нечисти Брейдена». Интересно, лорд сивард сильно удивится, если я во внеурочное время решу писать работу на эту тему? А что, вполне закономерный интерес для выпускницы военной академии? Из башни я выскользнула, мысленно составляя письмо лорду сиварду Внизу неизменно представлялась подпись «Селеста Колберт. Нечисть дипломированная». Мне нравится твоя кровожадная улыбка, Сэл. Мартин вынырнул из тени дерева, вытащил за руку Катарину. Защитница была явно не в восторге от предстоящего лечения. От побега ее удерживало лишь то, что рядом шел оборотень, а сбежать от них не так-то просто, особенно обычному человеку. «Прогуляемся, дамы?» Мартин доволок Катарину до меня, предложил локоть, и мы прогулочным шагом двинулись к реке. «Сиди тут!» волку садил защитницу на скамейку неподалеку от заросшего кустами и деревьями обрыва. «Учти, сбежишь, я тебе целое квакующее воинство в комнату приволоку, и объяснять лорду Сиварду, откуда оно взялось, будешь сама». Катарина даже не побледнела, позеленела. «Марти, не хочу тебя расстраивать, но пронести что-то в башню без разрешения не выйдет». Насмешливо напомнила я. Я бываю весьма изобретательным, когда трачу вечер на лазание по уступам. Оскалился Мартин. «Колберт, за мной!» Насмешливо скомандовал он, вламываясь в кусты. «Помню, помню!» — проворчала я, влезая следом. «Ночь, окно, пачка перца и морда одного изобретательного волка!» Катарина негромко хихикнула. Кажется, немного успокоилась. Цепляясь за каменные выступы и траву, Мы спустились к воде. «Так, что за метод?» Я отряхнула с брюк землю. «Дядин. Погружение называется». Мартин всмотрелся в воду у берега, достал из кармана небольшой полотняный мешок для обуви. «Но для этого нам нужны лягушки, желательно много и больших». «А поподробнее?» — насторожилась я. «Позвать лягушек не проблема, но как на них среагирует Катарина?» Этот лекарь, похоже, ей собирается их тащить. В лучшем случае грохнется в обморок. А в худшем — целителей в округе нет. Придется искать сета. Сердечный приступ вылечить сможет. Как работает твой метод? Просто погружением. Мартин тряхнул мешок, расправляя во всю длину. Берешь и заставляешь общаться с объектом страха. Поверь, бояться прекращаешь быстро. «Угу, если целитель тебя откачать успеет, Марти. Это не просто «Ай, я боюсь!» Ее же трясет, хоть она и понимает, что это не тот ужас. Я попыталась отобрать у волка мешок. Я не стану тебе помогать. Надо посмотреть справочники, найти целителя». «Лень приманивать лягушек? Так и скажи, я сам». «Не лень, а если ты сделаешь еще хуже?» Мартин потянул на себя. Я не сдалась. «Ребята!» Донеслось осторожное сверху. «Отдай! Ты не целитель! Ты можешь навредить!» Я дернула мешок к себе. «Не могу! Меня так вылечили! Спасибо, дядя!» Волк потянул к себе. «Уверен, что вылечили!» Голову, похоже, точно повредили. Даже мне, нечисти, было жутко представить, как можно вылечить боязнь крови погружением. И жалко Мартина. Только он вряд ли оценит. Вон как вцепился. «Абсолютно!» «Ребята!» Снова раздалось сверху. «Да!» — хором отозвались мы, поднимая глаза. У края обрыва, держась за дерево, стояла Катарина. «Я вам хотела сказать, я так их не боюсь, только если внезапно выпрыгнет!» И показала нам зажатую в кулаке древесную лягушку. «Не могла раньше сказать?» пробурчал Мартин. деловито оглядел берег. «Так, Кат, иди к башне. Мы тебя догоним!» Подмигнул мне. «И не надейся!» Я отрицательно покачала головой. «Ловить лягушек и потом устраивать им неожиданную встречу с Катариной я не стану!» Мартин фыркнул. «Дескать, и не надо!» Я огляделась, высматривая подходящую ветку. «Упрямый же волк, как баран! Вряд ли передумает!» Но так, по крайней мере, Катарина до башни дойти успеет. Э, нет. Мартин заметил фиолетовые искры на моих пальцах и ловко сиганул в сторону. Хорошо, я его за пять лет надрессировала. Но и он меня тоже. Второй щит встретил его распростертыми объятиями. Закинув аркан на ветку, я прицепила его к замершему в позе стукана Мартину. Заметь, я о тебе забочусь, а то кто его знает эту реку, «Смоет еще ценного сотрудника случайно!» Похтела я, налегая на аркан и подтягивая волка вверх. «Заметил! Комаров не забудь позвать, чтобы виселось лучше!» Огрызнулся тот. «Если очень попросишь, Катарина, иди в башню!» Но замерзшая на краю обрыва девушка не двинулась с места, сердито засопела и выдала. «Зачем ты так с ним? Я согласна!» «С чем?» Я удивленно уставилась на насупленную защитницу, медленно, но весьма решительно бледнеющую. Зато я, как ваш куратор, категорически не согласен. Дар подхватил испуганно отпрянувшую Катарину, не дав ей сверзиться с обрыва. «Вы нам нужны в целости и сохранности, желательно без нервного тика, грудной жабы и припадков». «Потому предлагаю вам простое решение. Вы, Катарина, тратите свой выходной на визиты к целителю. Доктор Милтон – отличный специалист». Дорен отпустил Катарину и добавил. «Поверьте, эта фобия излечима и совершенно не мешает строить карьеру. Жаль, что ваши родители не посчитали ее достойной внимания. Или они не знали?» Катарина смущенно закусила губу. «Тогда у вас тем более все получится», — подмигнул защитница Дар. «Зайдите завтра, перед работой, ко мне в комнату. Я выдам вам руны доктора. Он ждет вашего письма». «Спасибо». От избытка радости Катарина даже сделала Книксон и убежала. Дракон обернулся к нам. «Опять пытаешься утопить Мартина?» «Нет. Селеста показывает нестандартное применение щита» усмехнулся волк, а то я никак не мог понять, как она его на меня так ловко забрасывает. Дар понимающий хмыкнул, ловко спустился вниз. Я залюбовалась его кошачьей грацией и чуть не выпустила лосо из рук. Мартин стремительно полетел вниз, в последний момент зависнув в паре дюймов от камней. Странно, но волк не обиделся. Наоборот, его что-то развеселило. Изучили использование щитов. Насмешливо спросил у него Дар, отбирая у меня лоссо и осторожно опуская волка на землю. «Да», — отрапортовал тот. Пока я поспешно снимала путы, Мартин переводил взгляд с меня на Дара и обратно. Как только исчезла последняя нить, он неожиданно вспомнил о встрече с Сетом и ускакал. Я в недоумении проводила Мартина взглядом. «Какая еще встреча?»